Укладников часто думал, чем старше становишься, тем плотнее сутки. Мотаешься, отдышаться некогда. Времени не хватало. Как только он закончил работу с Асей, сразу обнаружилось, как запустил дела у себя в лаборатории, и теперь пришлось наверстывать. Да еще надо было ехать в Новосибирск, читать лекции... В Новосибирске его сразу закрутило, но он все время думал об Асе. Она словно была все время рядом. Стоит обернуться, как он увидит ее. В среду у него оказалось свободное утро. Он выспался, проснулся около девяти, не вставая с кровати, взял с тумбочки телефон, стал набирать Асе номер. Трубку сняли сразу. Алло, слушаю. Доброе утро, Пташка, ранее. Ой. Я пришел к тебе с приветом рассказать, что солнце встало. Вы, вы в Москве? От, нет, нет. Пользуюсь междугородным телефоном. А, а я ведь вам звонила в гостиницу несколько раз. Поймать не могла. Да, что? Что случилось? Да ничего. Я бы хотел знать... Вот, прилетите, тогда. Нет, ж, давай, выкладывай немедленно. Этого по телефону не объяснишь. В общем, меня отстранили от нашей работы. Как? Ну, я, я же сказала, этого не объяснишь. Ну вот что, жди меня. Всю дорогу, пока Укладников летел в Москву, он тревожно думал, что же случилось? Может быть, кто-то уже опередил нас? Только разве это? Он не мог допустить, что кто-либо в рамках института, где работала Ася, мог опровергнуть полученные ими результаты. Да и не только в рамках института, а далеко за его пределами. Он был уверен, Абсолютно уверен в точности выводов. В Москве была осень. Он взял такси и назвал адрес Аси. Поднялся на лифте, позвонил, и, услышав за дверью шаги, Почувствовал, как защемило сердце от нетерпения. Ой, ой, а я не верил. То есть, нет, конечно, я, я верила и в то же время... Нет. Слава богу, домчался. Я сейчас, вы проходите, я, я, я сейчас накормлю вас. Да. Пока идите, умойтесь. Что случилось? Да потом я. Вы сначала поешьте. Небось, нашла что-нибудь новенькое и не терпится похвастать, У -у -у. так? Я ведь по глазам вижу, что-то таишь. Я же всегда знала, что вы скверный психолог. Да как же я могла что-то новенькое найти, когда у меня и старенькое то забрали? Угу, mm -hmm, тебя заберешь. Не верите. Я бы и сама не поверила, если бы мне об этом кто наперед сказал. Так, ну так что? Что, что? случилось? Да я сама не пойму. Тогда рассказывай. Она поставила локти на столик. Положила подбородок на раскрытые ладони и стала рассказывать. Рассказ Аси его насторожил. Штырев принадлежал к школе, где хоть все и было строго подчинено авторитету, каждый шаг осторожно выверялся, но твердо придерживались принципов порядочности. Так, во всяком случае, всегда казалось укладникову. Но то, что говорила Ася... Странно. Одно ему было ясно. «Если решили взять дело из рук Аси, то только за тем, чтобы передать его в другие. А это грабеж, допустить его нельзя».